«Эх, мне бы туда! Я бы им задал маху, я бы...» «Помилуйте, нет говорю ему. «Ну да ничего», — прервал он меня. «Не все еще потеряно. Раз оборвалось, в другой, может, повезет». «С нынешнего вечера надо... Куда теперь направляется на Утилус?» — спросил я. «Не знаю», — отвечал нет «Ну, в полдень мы это узнаем». Канадец отправился к канцелю, а я оделся и пошел в салон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 Кровь застывала у меня в жилах, когда мне загораживали дорогу громадный рог, чудовищные щупальцы или страшные клешня, а потом шумом втягивались в глубину темных гротов. Тысячи светящихся точек поблескивали в полумраке. То были глаза гигантских ракообразных, которые сжались по норм, исполинских омаров, которые поднимались, словно воины, вооруженные алебардами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 Исчезнувший материк, существование которого отрицали Ориген, парфирий Ямблих, Данвиль, Мальтбрен, Гумбольд, считая эту историю легендой, и которые признавали Поседоний, Плиний, Аммиан-Марцеллин, Тертулиан, Энгель, Турнефор, Бюфон, Даверзак. Теперь Атлантида лежала перед моими глазами, представляя